Рассказывает Мира Тристан. Чего хочет человек, находясь в больнице? Хочет выздороветь и отправиться домой. Чего хочет человек, когда он знает, что его болезнь неизлечима и неизвестно, сколько еще осталось жить? Все равно хочет выздороветь и жить. Это естественно для человека — хотеть жить. А что можем мы сделать для наших пациентов? Подарить им радость сегодня и сейчас, снять напряжение и страх своим вниманием и заботой, увидеть каждого, с его историей жизни. Нине Ефимовне 88 лет. Она практически не разговаривает, все отрицает или совсем соглашается. Поехали с ней на прогулку, говорим, именно говорим друг с другом. Спрашиваю, как войну жили, как юность прошла, тяжело ли было? Да, отвечает, тяжело. А что, спрашиваю, было хорошего в жизни? Все было хорошо, отвечает, жили весело и дружно. А сейчас в чем радость? чтобы внук хотя бы один раз навестил, телевизор посмотреть, выпить чаю самостоятельно и, сидя в кресле, а не лёжа в кровати. Спасибо, говорит, что вы мне время уделили. А рядом в палате Лариса Антоновна говорит. И чё вы с ней возитесь? Ревность. Каждый, каждый хочет участия и заботы.